Эдо Иоганн Георг Ноябрь 2020 года Эдо несколько раз повторил «Ты лучше всех в мире!» и даже вставил голосом бесцеремонного Сайруса. «Сама-то хоть понимаешь, какая крутая стала? Или надо дополнительно объяснить?» Цвета слушала и улыбалась, явно согласная с ними обоими. Наконец сказала «Дай сигарету». Эдо достал портсигар.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 И да, и нет. Шаушалат. Потом она все-таки заиграла. Такой, конечно, никакого оркестра не надо. Золотая, лучшая в мире труба, думал Эдо. Даже туман стал гораздо гуще, словно специально цвету послушать пришел. Набережная уже практически не видно. И самой реки, и ближайших домов. Да вообще ни черта разглядеть невозможно на расстоянии вытянутой, даже согнутой в локте, руки. И мурашки от него по спине, чуть ли не волосы дыбом, хотя непонятно с чего бы. Это же просто туман другой стороны, обычное атмосферное явление, скопление в воздухе мелких частиц воды, но впечатляет почему-то даже сильнее, чем наше пространство хаоса вдоль междугородних трасс, и манит с такой же неодолимой силой, по крайней мере, меня. Он не стал бороться с соблазном, встал и вышел из-под моста, чтобы ощутить, каково это — идти сквозь настолько густой туман, что, кажется, мир на этом месте закончился. Только что был и исчез. Я остался, и цвета, и музыка, а кроме нас ничего здесь нет. Шел очень медленно, с каждым шагом осторожно ставил ногу на землю, проверяя, она вообще еще есть. Поэтому, когда наткнулся на что-то большое, одновременно твёрдое, мягкое, очень холодное, мокрое, сохранил равновесие, не упал. Остановился, пытаясь разглядеть в сизом облачном супе-пюре. «Кто это? Что это? Оно живое вообще?» Большое холодное всколыхнулось, отодвинулось в сторону, сказала человеческим голосом, заспанным и недовольным. «Блин, смотрите под ноги, не надо на меня наступать». Эду ушам своим не поверил. Зато сразу поверил всем остальным органам чувств, которые с водным хором орали. «Да, это он!» Нашлась пропажа, при условии, что он действительно пропадал, а не просто загулял до полной потери коммуникации со всеми мирами сразу. Этот мог. Наконец сказал, «Что мы с вами точно умеем, так это внезапно встречаться в самых неожиданных обстоятельствах и местах». Пока говорил, Туман рассеялся полностью, даже из памяти попытался незаметно стереться, словно не было ничего. Но это уже был опытный, поймал ускользающее воспоминание о небывало густом тумане, окутавшем город, натурально за шкирку, как застуканного на пороге кота. В общем, туман исчез, и взору открылось дивное зрелище. На набережной, на четвереньках, стоял Иоганн Георг, такой небритый, что уже считай бородатый, всклокоченный, прозрачный, как привидение, и злой, как черт, потому что пытался подняться на ноги, а дело не шло. Эда подхватил его и сам едва устоял, приготовился поднимать непосильную тяжесть, а этот лось оказался почти невесомым. С другой стороны, «На то и мистические явления, чтобы не соответствовать ожиданиям, и законы физики они не обязаны соблюдать». Иоганн Георг вцепился в него формально двумя руками, но по ощущению целой сотней конечностей, всем собой и еще дополнительно по зимнему пронзительным ветром, моросящим дождем и даже немного рекой. Это не просто метафора. От пылких объятий вся одежда сразу промокла насквозь. И Эдо ежесть тоскливо подумал — что теперь простуда ему гарантирована. От этой напасти никакая магия Черного Севера не помогает, только пить грок, бездарно валяться, сморкаться и ждать. — Привет, волшебный профессор, — сказал виновник грядущего насморка. — Не представляете, как я вам рад. Интересно, это вы мне снитесь или я вам? Эдо всерьез задумался, — наконец ответил. Пока вы не спросили, был совершенно уверен, что встретил вас на его. Но хрен меня знает, я странный. Вдруг о правда уснул на ходу. Ну уж нет! Неожиданно возмутился и Георг. Первое слово дороже второго. Сказали, что на его. Значит, все на его. невольно улыбнулся, услышав детскую присказку про первое слово. — У нас во дворе тоже так говорили. Надо же, вроде реальности разные, а для детских дразнилок и поговорок нет границ. — Эй, скажите честно, вы опять в туман превращаетесь, потому что вам со мной стало скучно? Или этот процесс надо как-нибудь прекратить? — Обязательно надо, — подтвердило условно-антропоморфное облако. — Понять бы еще как. — О, у вас есть сигареты? — Отлично, давайте. — Это всегда помогает собраться. Полезная штука табак. «Только прикурите, пожалуйста, у меня сами видите лапки. И кроме этих долбанных лапок пока вообще ни черта». Лапки лапками, однако прикуренную сигарету облако ловко захапало, вдохнуло дым и действительно вернуло себе четкие очертания. Все еще невесомый и прозрачный, как призрак, но уже без закосов в импрессионизм. «Дорогая реальность», — сказал призрак с характерной ласковой интонацией, как мафиози в кино. Что вообще за дела? Я вернулся, если ты еще не заметила. Мне надо стать целым. Давай, помогай. Реальность явно решила, что спорить себе дороже. По крайней мере, прозрачность мгновенно прошла. Теперь перед Эду стоял вполне нормальный живой человек. Разве что слишком бледный. Но грех придираться к реальности. Может, с ее точки зрения, благородный оттенок лесной поганки — это и есть идеальный человеческий цвет. — Я Каре звонил недавно, — сказал ему Эда, — буквально четверть часа назад, и узнал о вас ужасные вещи. Например, Иоганн Георг так искренне удивился, словно был скучнейшей персоной, о которой даже заядлым сплетницам нечего рассказать. — Что вы сгинули? — Еще чего не хватало. Просто... А, кстати, какое сегодня число? Десятое ноября и год двадцатый? — Отлично. Все сходится. Значит, всего на полдня по делу исчез. Даже удивительно, что кто-то заметил. Я раньше неделями мог где-нибудь пропадать. — Но так проходы без вас закрылись. — Такое поди не заметь. Проходы закрылись. Вот это хреново. Иоганн Георг поморщился как от боли. Черт, какое же все хрупкое, а... Хорошо бы они теперь сами снова открылись на радостях, без дополнительной помощи, потому что своими силами я пока в лучшем случае бутылку смогу открыть. Слушайте, а почему музыка замолчала? Или она мне мерещилась? Такая пронзительная труба. Эда только сейчас осознал, что больше не слышит цвету, и под мостом никого уже не было. Впрочем, это как раз объяснимо. Цвета могла подняться наверх по лестнице и перейти на другой берег, где вход на маяк. Ответил. Не мерещилась. Это Цвета была. Она иногда играет тут по ночам. А сегодня пришла в неурочное время. Получается, специально для вас. И уже убежала обратно. У нее концерт. Ей давно была пора. Вы же помните Цвету? Я вам ее записи ставил. Помню, конечно. Ничего себе девочка разогналась. Была как живая вода из сказок, а стала как... Даже не знаю. Нет в языке названия для того, что больше, чем жизнь. — Это смотря в каком языке, — подумал Эдо голосом Сайруса. — Ох, я бы тебе рассказал. Но Сайрус был то ли занят, то ли слишком трезв для просветительской деятельности, то ли просто ленился. По крайней мере, грузить усталое мистическое явление старым жреческим он милосердно не стал. — Вот что за ерунда получается, — сердито сказал Иоганн Георг пока я от слабости на клочке расползался. Такой был спокойный, стоек и пофигист. А как только сил немного прибавилось, у меня сразу откуда-то появились очень нервные нервы. И сердце, которое не на месте, и прочая хренота. Причем сил хватает ровно на это. Страсти-мордасти бушуют, а больше пока не могу ни черта. Слушайте, у вас есть телефон? Давайте позвоним Стефану. Я желаю срочно сдаться граничной полиции. Давно так сильно ничего не хотел. «Кара говорила, Стефан, утони в кафе, а туда фиг дозвонишься». «Это да, но всё равно давайте попробуем. Имеет смысл. Вы везучий, я тоже везучий. Стефан даже не в рубашке, а сразу в шубе родился». По крайней мере, он так говорит. Эдо достал телефон, отыскал номер Стефана, который имел дурную привычку самовольно перемещаться по списку, не обращая внимания на алфавит. Вот и сейчас он оказался записан на букву «Х». Долго слушал гудки, то длинные, подвывающие, то короткие, с кичьим присвистом. Даже это у Стефана не как у людей. Но никто ему не ответил. То ли везения не хватило, то ли их общее. Одна на троих удача сегодня выглядела вот так. — Тони на кафе, а сегодня на Басанавичус, — наконец сказал он. — Не ближний свет, но мы явно скорее дойдем, чем дозвонимся. Пошли? — испохватившись, спросил. — Вы идти вообще можете? «Хотите, машину найду?» «Ты упаси боже! Мне сейчас надо касаться земли ногами, помогает не хуже курение. А из машины чего доброго сразу в окно уплыву». «Ничего. Если где-нибудь по дороге залить в меня кофе, я не только идти, а еще и плясать смогу». «По дороге у нас, по-моему, одни и кофеины», — вспомнил Эду. «Они за последний год так испортились, что я не готов вас туда везти». Справедливости ради, там только эспрессо испортилось. брю и его производные по-прежнему более-менее ничего. «Чего доброго, окончательно сгинете. Прочь из жестокого мира, где люди травят друг друга отвратительными помоями. Да еще и деньги за это берут». «Вот вы все про меня понимаете», — просиял тот. «Не надо никаких кофеинов, вы что. Здесь рядом на Як что? Есть неплохая кофейня. Как раз по дороге. Идем». Но вместо того, чтобы куда-то идти, он задрал голову к небу и крикнул. «Дорогой, переставь нас обоих ко входу в цунами! Ты меня знаешь, я же чокнусь, пока ногами туда дойду!» Эдо знал, с кем связался, поэтому совершенно не удивился, обнаружив, что они стоят напротив входа в кофейню под темно-зеленой вывеской с символическим изображением гребня волны и надписью «Цунамис». Прежде он об этом цунами даже не слышал, Что, впрочем, нормально. За всеми новинками не угонишься. А по улице як что, он давно уже не ходил. Неважно. Факт, что от моста короля Мендовга сюда можно дойти минут за пятнадцать. А они и шагу не сделали. И вихрь их не уносил. Вообще никаких спецэффектов. Даже не почувствовал странного. Просто декорации изменились. Только что была набережная, река, берег, холм с крепостной башней, троллейбусные провода, зеленое зарево маяка на другом берегу Нерес, а теперь тротуар, усыпанный почерневшими листьями, кофейня с волной на вывеске. Тёмно-синий тент, нависший над тротуаром, деревянные ящики из-под фруктов, на которых условно-удобно устроились юные хипстеры, и внезапно ранний «Ein Sturzende Neubauten» из колонки над дверью фигачит. Вот это реально мистика! «Ein Sturzende немецкий, разрушающиеся новостройки, культовая немецкая музыкальная группа, образованная в 1980 году в Западном Берлине, И существующая до сих пор. Последний альбом «Alice in Allem» вышел в 2020 году. В основе экспериментальной музыки группы лежит игра на самодельных перкуссионных инструментах, таких как листы железа, пластиковые бочки и канистры, тележка для покупок и другое. Надо же, кто-то помнит их до сих пор. Зато Иоганн Георг выглядел ошеломленным, словно с ним впервые в жизни случилось чудо – Раньше только в сказках о них читал, пробормотал. Ни хрена себе, получилось, и решительно распахнул дверь. Вход в кофейню перегораживал стол. Эду знал, что на другой стороне теперь так везде. Локдаун, кофейни торгуют только на вынос. В других местах даже уличных тентов нет. Впрочем, ладно, спасибо, что не закрылись. Без них тут был бы совсем унылый трындец. На краю стола сидела женщина с лиловыми волосами, меланхолично уставившись в телефон, Но, увидев, кто пришёл, просияла и сунула телефон в карман. «Я загадала, что если вы сегодня придёте, у меня... Ну, в общем, одно дело получится», — сказала она и Иоганну Георгу. «Самое важное в мире. Потом, когда сделаю, расскажу. Уже не надеялась, потому что осталось всего полчаса до закрытия. И тут вы... С меня причитается. Вам, маленький чёрный, до нас как раз доехала ваша любимая Эфиопия, которая Рокет Бин. «Давайте», — кивнул тот. Только я сегодня в двух экземплярах. В одном теле перестал помещаться, второе завел. И торжествующе зыркнул на Эду, явно ожидая протестов. Но тот только выдохнул с облегчением. Задирает меня, значит, точно совсем ожил. «Отличное тело», — похвалила его бариста. «Всегда с ним ходите. Вам очень идет». «Спасибо», — ответили оба таким слаженным хором, словно и правда были одним существом. Женщина с лиловыми волосами спрыгнула со стола и пошла к кофейному аппарату. Эдо сказал ей вслед. «Мне при разделе имущества как раз карман с кошельком достался, так что могу заплатить. Не за кофе, а хоть за музыку. всё в этом городе не на каждом углу Бликса баргель орёт». «Давайте, раз оценили», — рассмеялась та, распечатывая упаковку картонных стаканов. «Кофе я вас угощаю, а за музыку положите, сколько сами хотите, в кружку с совой». Кружка была шикарная, косая, кривая, грубая работа с отпечатками пальцев, она парадоксальным образом казалась такой легкой и невесомой, словно вот-вот взлетит. А крылатое хтоническое чудовище, которое Бористо почему-то называло «совой», улыбалась так обаятельно, что Эда впервые в жизни захотелось украсть чужую посуду. Вот просто сунуть за пазуху и убежать. Но вместо этого он положил в кружку четыре евровые монеты. И не по рассеянности, а нарочно, хотя зачем это делает, даже сам себе не объяснил бы, два зеленых пиастра этой стороны. Пили кофе, сидя под тентом на перевернутых ящиках. Это необъяснимым образом создавало ощущение праздника. Хотя, по идее, должно бы наоборот. Иоганн Георг проглотил свою порцию залпом, как водку. Смял в руке картонный стакан. Эду спросил. — Побежали? — Я, если что, могу, на ходу. Тот помотал головой. — Допивайте спокойно. Я у Тони так давно не был, что лишние десять минут ничего не изменит. Даже приятно еще чуть-чуть потянуть. — Давно? — удивился Эду. — Мы же с вами всего пару дней назад там. — Да, наверное, — перебил его Иоганн Георг. Всего пару дней назад что-то вместе там делали, скорее всего, выпивали. Точно не помню, но было бы странно, если бы мы у Тони решали кроссворды или вязали носки. «Картошку мы там вместе чистили», — улыбнулся Эду. «Жанна нас попросила. Она совсем зашивалась. Целых десять кило. Ваше подсознание эту страшную травму вытеснило, а мое, сами видите, бровью не повело». она зараза, такая дохрена всего вытеснила. — Ладно, имеет право. Двадцать четыре года — серьезный срок. «Как 24 — Как двадцать четыре года? — опешил Эду. и Георг усмехнулся. — А вот так. Я же действительно сгинул с концами. Но субъективно, только сам для себя. И это, слушайте, к лучшему. Вас, как выяснилось, на полдня спокойно оставить нельзя. — Меня как раз можно, — заметил Эду. — Я ваши проходы не закрывал. «Наоборот, попросил Ханну Лору открыть, сколько сможет, потому что миру нужно дышать». «Ханну Лору? Серьезно?» И она согласилась. А «Куда ей деваться? Верховные жрицы, как художники, бывшими не бывают. Не захочешь, а сделаешь, когда у тебя начальство большая судьба». И Георг посмотрел на него очень внимательно, словно впервые увидел. И, наконец, сказал, «Слушайте, как же все круто складывается». «Одно к одному. Я пока это только теоретически понимаю. На настоящую радость нет сил. Но ничего, дайте срок, очухаюсь и обрадуюсь. Сразу всему. нашей встречи, девчонки с трубой, кофейни, лучшей в мире мерзкой погоде. Ай, да найду чему. Мало никому не покажется, точно вам говорю». «Да ладно вам», — невольно улыбнулся Эду. «Видел я вас в радости. Ну, ужас, да. Но не ужас-ужас». Переживем. Идемте к Тоне, я кофе уже допил. Идемте. Только помогите подняться и приготовьтесь к худшей прогулке в жизни. Вас ждет веселая ролевая игра по мотивам древнего мифа. Я буду камень, а вы сизиф. Поначалу и правда пришлось непросто, потому что спутник на нем натурально повис, а весел при этом не как мистическое явление, а как нормальный двухметровый мужик. «Зато теперь точно на клочке не развеется», — думал Эду, волоча свою ношу на холм. Но чем дальше, тем делалось легче, словно они не карабкались на вершину, а бежали, разгоняясь с горы. Наконец поднялись, прошли через парк мимо ЗАГСа, свернули на улицу Басанавичуса, которая там в двух шагах. тони на кафе, Эду увидел издалека, чего раньше никогда не случалось. Оказалось, оно становится видимым, когда окно нараспашку, а на подоконнике кто-то лежит. Ну, то есть не кто-то, а Стефан. Но это стало понятно, когда совсем близко к нему подошли. Иоганн Георг склонился над Стефаном, спросил. — Ты зачем в крови перемазался, как нетрезвый вампир? — Эй, давай просыпайся. — Погоди, ты живой вообще? — Да живой он, — сказал ему Эдо. — Будь здоров, как сияет. В жизни такой красоты не видел. Просто спит, или в трансе, или, как это правильно называется... Короче, нормально с ним все. Тогда хорошо, вздохнул иоганн Георг. Трудно быть простым человеком. Скорее бы прошло. Тычишься как дубина бессмысленная. Смотришь и ни хрена не видишь. Слепой и тупой. Живого от мертвого не отличить с перепугу. Это я молодец, круто выступил. Слушайте, а у вас есть идеи, как эту спящую красавицу разбудить? Эду понятия не имел, как выводят шаманов из транса, но был совершенно не против попробовать. «Интересно же. Эксперимент». Однако Стефан явно почуял угрозу. Вот что значит «великий шаман». Не захотел становиться учебным пособием для начинающих. Очнулся сам. Открыл глаза и сразу вцепился в Иоганна Георга так, что тот плюхнулся на подоконник рядом с ним. Некоторое время Стефан внимательно разглядывал свою добычу, наконец сказал... — Хренася! Таки вернулся. Я под конец был уверен, что тебя потерял. — Под конец я и сам себя потерял, — согласился тот. Но потом об меня чудотворно споткнулся профессор, и все как-то сразу нашлось. — А ты почему весь в кровище? Кто тебя убивал? — Да не выдумывай, — поморщился Стефан. — Просто кровь из носа от напряжения. Обычное дело. С кем угодно может случиться. Полная ерунда. — Ври больше! — с явным облегчением рассмеялся Иоганн Георг. — А то я тебя не знаю. Приносил, небось, кровавые жертвы для успеха нашей аферы. Ты сколько невинных прохожих с утра извел. — Единственный кандидат в кровавые жертвы. У меня сейчас ты, — вздохнул Стефан. — Зол на тебя ужасно. Вот правда, убил бы на месте. Да лень потом воскрешать. «Чего — Чего вдруг зол-то? — удивился Иоганн Георг. Так сильно соскучился или за что-то еще? — За этот твой сраный туман. Как тебе вообще пришло в голову выбрать для возвращения самую нестабильную форму? Такая дурость, даже для тебя перебор. Как, как? Ну, естественно, спьяна. Как все гениальные озарения. Хорош ругаться. Отлично же получилось в итоге. Я этим туманом таких подарков нам приволок. Вот часть это, буркнул Стефан. — В гробу я видел подарки, ради которых ты чуть не угробил и себя, и меня, и все. — Так не угробил же, тебе принес. Хотя, вру, нес не я, а профессор. Я его гуманитарная помощь сиротам другой стороны. Видел бы ты, как он меня на холм волок. Стефан, наконец, посмотрел на Эду, сказал без тени улыбки. — Гуманитарная помощь, зашибись, получилась. Тебя Брюс Уиллис должен играть в кино. — — Ну, спасибо, — возмутился Эда. — То есть в фильме я буду лысый? Вот делай после этого людям добро. — Есть в мире вещи похуже человеческой благодарности, — оживился Стефан. — Я однажды в юности по незнанию помог одному кшеварскому бледному демону, так тот потом за мной повсюду гонялся, чтобы благодарно сожрать. — Достал меня страшно, но при этом он правда хотел мне добра. Их, понимаешь, с детства воспитывают в убеждении, будто лучшее, что может случиться с любым живым существом, — это стать едой кшеварского демона, а после его лучезарным дерьмом. — Именно лучезарным? — переспросил Эдо. Да, тебе не послышалось. И я смеху ради не выдумал. Бывает такое демоническое дерьмо. — А чем у вас дело кончилось? — спросил Иоганн Георг. — Угадай. «Ты объяснил чуваку, что в основе сформировавшей его культуры лежат примитивные заблуждения? Открыл ему глаза, разбил сердце, грубо причинил просветление, и с тех пор вы друзья?» «Скорее просто приятели», — ухмыльнулся Стефан, страшно довольный тем, что его раскусили. «Видимся слишком редко. И интересы разные. Я, сам знаешь, мелкий полицейский начальник, простая душа. А он у себя на родине философ и балетмейстер». У них это, если я правильно понимаю, смежные области, если вообще не одна. Ладно, с балетом потом разберусь. Своей работа по горло. Ночь на дворе, у меня корова не доина. В смысле, бубен не бит. И контракты до сих пор не подписаны. Все, я пошел». С этими словами Стефан спрыгнул с подоконника на улицу. Эдо только теперь оценил, как эффектно он выглядит — волосы дыбом, лицо измазано кровью, а в глазах ни белков, ни хрусталиков, только огромные, полные темноты и зрачки. Тот заметил, как Эдо его разглядывает, рассмеялся. — Да, я красавчик. Не горюй, поживешь с мое — тоже будешь. И наша с тобой красота спасет мир. Стефан шел вниз по улице Басанавичуса. Эдо смотрел ему вслед видел человека, одетого не по сезону, с нетвердой, но легкой походкой подвыпившего танцора, и великана ростом до облаков, с причудливо изогнутыми рогами на вполне человеческой голове. И одновременно ослепительный свет, словно с неба упала звезда, но не сожгла весь мир, и сама не погасла, а как-то ухитрилась договориться, что она здесь останется погостить. «Вы заходите давайте», — сказал им Тони, высунувшись в окно. — Я на нервной почве с утра до хрена наготовил, кто-то должен теперь это съесть. — Я боюсь, представляешь? — откликнулся Иоганн Георг. — Чего ты боишься? — Что войду и заплачу от счастья. У меня глаза на мокром месте. Серьезно. Не хотелось бы потом вас всех, как свидетелей, убирать. — Ай, да с твоей репутацией можно хоть обрыдаться, — отмахнулся Тони. — Все равно все подумают, что ты просто учишься быть дождем. Эдо вошел в кафе, предвкушая мягкое кресло, рюмку с настойкой на каком-нибудь невыносимом ветре и обещанную еду. Тем неожиданнее оказался пронзительный вопль. «Эдо Ланг, я тебя ненавижу!» И летящий прямо в башку стакан. От стакана он в последний момент увернулся, и Оган Георг, шедший следом, ловко его поймал и спросил с неподдельным разочарованием. «Эй, а почему он пустой?» «Потому что это не я его бросил».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 И вдруг эти твари негодные взяли и сами открылись. — Какие твари? Кто у нас твари? — Проходы? рассеянно уточнил Эду, до которого, наконец, начало доходить, что Ханна Лора невообразимо запредельно пьяна. — Ну а кто еще? Открылись, как ни в чем не бывало, как будто не из-за них поднялся переполох. — Так, стоп, погоди. Получается все хорошо? — Вот именно! — взревела Ханна Лора. Все и так хорошо, и мне обидно. Кучу сил просрала, а не потом сами. Ненавижу тебя, Эда Ланг». Из-за барной стойки появился Тони Куртейн. Подошел к Ханне Лоре, обнял ее, погладил по голове, усадил обратно в кресло и сказал Эда. «Прости, что не уследил. Мы нечаянно ее напоили. Тоже думал, что ж сама Ханна Лора от какого-то несчастного стакана на стойке на бездне начнет буянить». Но, кстати, очень хорошо, что Буянеть, Она сюда еле живая пришла. И так страшно тебя ругала, я испугался, что всерьез проклянет, как у них при Второй Империи было принято. — Ну ты совсем дурак, что ли? — вскинулась Ханна Лора. — Историк великий нашелся, знаток. Не все, правда, что в книжках написано. Не было у нас принято проклинать. — Шикарно вы тут подготовились к моему возвращению, — сказал Иоганн Георг, поставив на стойку пойманный им стакан. Декоративный спящий шаман на окне, пьяный дебош с ученой дискуссией, как на вокзале с цветами встретили, только лучше всяких цветов.